Глава двадцать пятая. Дамир. Я не стал готовиться и надолго откладывать то, что уже давно хотел сделать. Как только Аля поправилась, Как только заметил, что все потрясения, произошедшие с ней, улеглись в ее головке, стал действовать на Начал с похода к Фёдору Михайловичу. Точнее, мужчина очень удачно пригласил Альбину в гости, а она согласилась, да еще и за меня попросила. Большим шоком было то, что нам компанию смогла составить Милана, которая идею приняла быстро. Я и сам видел, что она уже устала от процедур и занятий. что ей, как и любому непоседливому ребенку, хотелось чего-то нового. Другой бы малыш в ее возрасте куда-то рвался, бежал, а у нас с этим трудности, поэтому и нужно было хоть что-то предпринять, чтобы развеять ребенка, чтобы вытащить его из четырех стен, где даже я выучил все трещинки на потолке. Вечер, который был действительно хорошим и уютным, закончился теплым рукопожатием со стороны травматолога, который пообещал прийти на званный ужин в кафе и поддержать Алю. Конечно, можно было сделать предложение один на один, но со мной тот человек, который должен видеть, что не одинок, что с ним рядом много людей, желающих добра и счастья. И, наверное, это тоже сыграло какую-то роль. Девушка расслабилась быстро, быстро приняла мое предложение. Признаюсь, трусил как мальчишка, затаил дыхание и был уже готов к отрицательному ответу, Вру. Не был совершенно. Но все вышло даже лучше, чем предполагал. Но вот же черт, как мог забыть о самых важных словах? Как я мог забыть, что я ещё ни разу не признавался Альбине в любви? Наверное, все потому, что уже давно принял этот факт. Может, даже сам себе проговаривал эти слова, смотря на девушку. Но когда дочка сама за меня ответила, даже сначала растерялся. но быстро исправился. Я, конечно, далёк от всей этой нежности, больше люблю доказывать поступками, а не произносить речи. Но когда сказал Али о своей любви, когда увидел, как расширились ее зрачки, пересмотрел некоторые свои принципы моментально. Такой быстрой помолвке больше всех радовалась Милана. Вот уж кто строил планы на будущее, уже загадывая, куда они с Али пойдут. Да, именно пойдут. Моя маленькая принцесса во что бы то ни стало решила не только встать на ноги и без поддержки стоять на одном месте, но и самостоятельно передвигаться. Тот срок, что поставил ей Фёдор Михайлович, был девочкой расширен. Она первая попросила Альбину не торопиться со свадьбой, потому что тоже хочет быть в красивом платье, но самое главное – находиться рядом с ней не в коляске. Собственно, дочка неосознанно помогла Али. отодвигая дату нашей свадьбы на неопределенное время. Было видно, как плечи девушки даже расслабились, и она с готовностью пообещала ребенку не спешить. Да, я говорил, что торопить не буду, что дам время осмыслить все происходящее, привыкнуть ко мне, ведь прекрасно помню, как Альбине до меня сделали предложение, а что по итогу – предательство, разочарование и боль. Я же был намерен доказать обратное. что являясь достойной кандидатурой, на которую всегда и при любых обстоятельствах можно положиться. Как и обещал, совсем скоро мы переехали в мой дом. Правда, перед этим выбросили все старые вещи Али, от которых девушка давно хотела избавиться. Без жалости складывали в черные мешки нарды, какие-то непонятные мне статуэтки, которые ранее, возможно, либо имели цену, либо были захвачены из родительского дома неосознанно. Альбина избавлялась от всего, оставив только новые купленные вещи, брошь, которая осталась от мамы, да несколько фотографий. Даже расческа была беспощадно отправлена в утиль. «В новую жизнь я хочу входить без старого груза», заявила она перед тем, как покинуть квартиру. И действительно, в багажнике машины были только пакеты с купленной недавно одеждой. И точно знал, что в сумке лежит косметичка, Новая раскраска для Милы и какие-то мелочи. Аля даже всю обувь выбросила, не позволив мне открыть коробки и черные пакеты, в которых та хранилась. При этом девушка так густо краснела, что решил не лезть в ее личные вещи. Конечно же, Аля волновалась, когда приехали к дому. Ведь получалось со стороны, что я сам за нее все решил, даже не дав выбора. Но он был точно так же, как и свобода, в которой девушка была неограничена. Бояться ей было больше нечего. Дело, которое было запущено, набирало обороты. Отчим Альбины, поняв, что так или иначе угодит за решетку, поделился некоторой информацией и неплохо сотрудничал со следствием. Им были названы имена и фамилии, которые потом стали проверяться и фигурировать в деле. Из-за масштаба делу была дана огласка, поэтому совсем скоро, К нам в область приехали еще более заинтересованные люди. И, в общем-то, то, что мы начали, совсем скоро стало невозможно остановить. Хотя кто-то и пытался. Да нас совершенно никому не было дела. А значит, можно не оглядываться назад, а жить новой жизнью. И эту жизнь я и предлагал прочувствовать Али. Не сидеть в четырех стенах, а заниматься тем, что ей действительно нравится. Посещать курсы, слушать лекции. одним словом не стоять на месте а двигаться вперед развиваться путешествовать в конце концов однако не мог не попросить альбину все же быть с миланой которая упорно старалась и двигалась вперед стиснув зубы моя маленькая победительница была настроена серьезно и ничего ее не могло остановить вся в меня ведь так же пролом, не жалея сил и нервов дом али понравился хотя она и призналась, что ожидала увидеть минимум двухэтажный дворец за высоким забором. Сам я такие громоздкие здания не любил, пусть даже все соседи вокруг смотрели на нас высока из окон второго, а то и третьего. Мне было все равно на них, но на всякий случай сохранил ландшафт и не стал вырубать некоторые деревья, которые хоть частично, но закрывали обзор любопытным носам. Когда строил дом, то на первое место вышел комфорт ребенка. Меня очень волновал вопрос, как он будет спускаться по лестнице, ну и подниматься. В голове одна за другой появлялись страшные картинки того, что будет, если ребенок оступится. Переспав с этой мыслью пару ночей, я внес кардинальные поправки в дизайн-проект, отказавшись от шаблонов и стандартов. Мне нужен был комфортный и удобный дом, который будет соответствовать только моим требованиям. Да, какое-то время мы жили в большом доме, где могли не встречаться с Мартой. Меня это вполне устраивало, но тот дом я продал сразу же, как только развёлся. Почти тут же переехал в новый, доделанный, но еще не законченный внутри. Со временем купил и мебель, сделал свою комнату и комнаты для гостей, но для благополучия и комфорта ребенка уже на тот момент у меня было всё. Сейчас же, когда Милану выпишут, я хочу обустроить ей спортивный уголок не только на улице, но и дома. Ну а для Али выделить какое-то место для работы. Да-да, я все еще мечтаю научиться тому, что умеет делать девушка, исключительно в корыстных целях. Хочу и сам делать расслабляющий массаж своей будущей жене. Моя невеста настороженно прошла по дорожке, и когда я ей положил в ладонь связку ключей и указал, каким именно сейчас нужно воспользоваться, сама открыла дом и сделала первый нерешительный шаг вперед. Замерев на мгновение, Альбина быстро разулась и прошла вперед. «Ох, как тут светло!» – воскликнула Аля, остановившись в гостиной и смотря на окна в полный рост. «Не люблю, когда темно», – пожал плечами, помня о том, что и девушка до сих пор очень тяжело относится к абсолютной темноте. Специально для нее по всему дому были расставлены и развешаны ночники, которые никто и никогда не будет отключать. Даже дополнительно освещение во дворе сделал, лишь бы Альбине было комфортно. — А у тебя и камин есть? Настоящий! — Да, тоже моя прихоть. И сейчас, наблюдая за тем, как девушка садится перед ним на колени, понял, что все сделал правильно. Это будет наше любимое место, однозначно. Показав оставшиеся комнаты, одна из которых была приготовлена для Али, мы вернулись в кухню, где сразу же поставил чайник. Девушка осторожно устроилась за столом, с интересом рассматривая все вокруг себя. А я ей не мешал, позволяя насладиться этим мгновением, хотя на самом деле... Самый тяжелый разговор был еще впереди. «Мне нужно тебе кое-что рассказать», уселся рядом, переплетая наши пальцы. «Рассказывай», — позволила девушка. «Твой отчим переписал на тебя квартиру». Я должен был это сказать, ведь все равно придут документы, в которых Аля будет фигурировать полноценной собственнице недвижимости. Я прекрасно понимал, зачем так поступил Жора. Он знал, что долго в заключении не продержится, его убьют за длинный язык. Возможно, попытаются даже в очередной раз выйти на Алю, да только мы уже будем готовы. Я ее продам, уверенно и твердо заявила девушка. Не хочу туда возвращаться. Ее можно понять, столько нехороших воспоминаний, связанных с тем местом. Как скажешь, согласился. Это твое право. Дальше мы просто пили чай, и ели пирог, который предварительно достал из холодильника. О чем думала Аля, я не знал, мешать ей совершенно не хотелось, но все же пришлось отвлечь девушку еще раз. Мне нужно будет немного поработать, все же нарушил тишину. Не буду допоздна задерживаться на работе, но Динар собирается возвращаться в свой курортный городок, а мне нужно перенять дела. Да, отъезд брата меня сильно расстроил. но он был настроен решительно, однако пообещал, что в самое ближайшее время обязательно позвонит и кое-что мне расскажет. «Он вернется», – улыбнулась Аля, и я, как человек, умеющий появляться в нужных местах, успел послушать кое-какой разговор. Я даже стакан отставил, подавшись вперед. Да, Альбина обладает просто удивительно полезным даром, иначе такие совпадения не назовешь. И что ты узнала? Динар там мне ничего не сказал, вот интерес и взыграл. Мне кажется, он частично или полностью продаст свой бизнес и переедет сюда. Ну, ради Евгении! Альбина даже замялась на последних словах, но я и сам уже верил в ее слова. Роман брата, который так неожиданно закрутился на моих глазах, неожиданно принял новый оборот. То, что Динар нашел дому сердце, Сложно было не догадаться. Он же за психологом ходил по пятам, просился посидеть с Миланкой именно тогда, когда у нее снятие с Евгений. И он мне даже ничего о своих планах не рассказал. Вот засранец. Собственно, возмущаться мне долго не дали. Из гостиной послышалась стрель моего телефона. Пришлось поспешно отодвигать тарелку, дабы её не перевернуть случайно. Я сейчас подскочил на ноги и побежал на звук. Ага, лёгок на помине. На телефон звонил Динар, а значит, самое время попытать брата и узнать, что же он задумал. «Слушаю», — вернулся в кухню и уселся на свое место. «Брат», — отозвался родственник, — «тут такое дело? У тебя в компании места для меня не найдется? «Почему же?» — усмехнулся, покачав головой. «Заместителем моим будешь?» «Буду», — без раздумия согласился Динар. «Только всю грязную работу на меня не сваливай, ладно? Понимаю, новый виток жизни и все такое, но и я не так просто остаюсь. И вообще, что у вас там по земельным участкам? Рядом свободное место есть?» Разговор как-то быстро перетек в иное русло. Брат говорил о том, что ему просто жизненно необходим точно такой же дом, как и у меня, что хочет поставить рядом баньку и вольер для собак. А я слушал его. и смотрел на Альбину, которая прятала улыбку за бокалом. Вот так моя жизнь резко изменилась. Впереди предстояло много взлетов, надеялся без падений, но одно я знал точно, алята, которая изменила мою жизнь, дав надежду на завтрашний день. Она научила меня смотреть шире, научила улыбаться мелочам, да что говорить, она научила меня жить заново. «И я люблю тебя». подошел к девушке и обнял ее со спины. «Так сильно тебя люблю, что словами не могу передать». Аля подняла голову, поцеловала меня в подбородок и призналась. Впервые за все это время сама сказала те слова, которые и я ждал. «Я тебя тоже люблю, Дамир, но Миланочку больше». И я рассмеялся, принимая такое признание, потому что знал, Альбина шутит, весь шутит, «Нет, я не против, чтобы моего ребенка любили. Это даже хорошо, ведь мы будем жить одной семьей и все такое. Но можно ли наши шансы как-то сравнять?» Судя по лукавому взгляду, меня сейчас очень даже неплохо обвели вокруг пальца. «Вот я, Газа, я тебя сейчас зацелую!» Аля извернулась, вырвалась из моих объятий и побежала в гостиную. А я, хохоча как дурак, помчалась ловить свою любимую женщину.